Глава 33 Нам, разновидности людей, называемые Homo sapiens, разновидности, которую наши неандертальские братья зовут гликсенами, присуще стремление, уникальное среди приматов, стремление, характерное лишь для царства осознающих себя существ. «Здравствуйте, Джок», — сказала Мэри Воган, входя в его кабинет в здании Synergy Group. Воскликнул Джок. С возвращением! Он вскочил со своего аэроновского кресла и пожал ей руку. С возвращением! Рада вас видеть! Она сделала жест в сторону двери, в которой появились двое ее спутников. Джок, вы уже знакомы с посланником Понтером Боддатом, а это ученый адекор Халт. Кустистые брови Джока взлетели к самому краю прически. Бог ты мой! вскричал он. Вот это сюрприз! «Вы не знали, что они собирались приехать?» Джок покачал головой. «Я полностью погрузился в... в другие дела. Я получаю доклады о приезде и отъезде всех неандертальцев, но давно их не просматривал». Мэри мимоходом вспомнила старый анекдот. «Плохая новость. ЦРУ читает всю вашу почту. Хорошая новость. ЦРУ читает всю вашу почту». «В любом случае», — сказал Джок, выступая вперед и протягивая руку Понтеру, — «с возвращением». Потом он протянул руку Адекору. «Добро пожаловать в Соединенные Штаты Америки, доктор Халт». «Спасибо», — ответил Адекор. «Я несколько ошеломлен». Джок изобразил тонкую улыбочку. «Это мы можем». Мэри снова указала на двоих барастов. Лонвис Троп попросил Понтера вернуться и в этот раз взять с собой Адекора. Понтер улыбнулся. Я уверен, что на вкус Лонвиса я слишком большой теоретик, но Адекор хорошо знает, как создавать реальные вещи. К слову о неандертальской изобретательности, сказала Мэри, указывая на стол в углу кабинета Джока. Я вижу, вы разбираетесь с кадонатором. О да, ответил Джок, возвращаясь в кресло. Это совершенно потрясающий прибор. Ага, согласилась Мэри. Она посмотрела на Джока, раздумывая, стоит ли ему сказать. Искушение было слишком сильно. С его помощью мы с Понтером собираемся завести ребенка, несмотря на разницу в числе хромосом. Джок выпрямился в своем аэроновском кресле. Правда? Какая... Неожиданность. Я не... — Я не думал даже, что такое возможно. Очень даже возможно. Мэри сияла от радости. — Хм... Э, поздравляю, — сказал Джок. — И вас, Понтер, разумеется, поздравляю. — Спасибо, — ответил Понтер. Внезапно Джок посерьезнел, словно вспомнил о чем-то важном. — Гибрид между Homo sapiens и Homo neanderthalensis, — сказал он. «У него будет 23 пары хромосом или 24». «Вы хотите сказать, будет ли он гликсеном или барастом с точки зрения разработанного мной теста?» — спросила Мэри. Джок кивнул. «Ну, знаете, просто праздное любопытство». «Мы долго обсуждали этот вопрос. В конце концов, решили, что будет 23 пары. С точки зрения теста ребенок будет гликсеном». «Понятно», — сказал Джок. Ответ его как будто бы немного огорчил. «Поскольку эмбрион будет помещен в мою матку», она похлопала себя по животу, «мы решили попытаться избежать возможных осложнений с иммунной системой». Джок проследил взглядом за ее рукой. «Но вы ведь еще не беременны, я полагаю». «Нет-нет, поколение 149 будет зачато только в следующем году». Джок моргнул. «Так ребенок будет жить в неандертальском мире? Значит ли это, что вы перебираетесь туда насовсем?» Мэри бросила взгляд на Понтера и Адекора. Она не ожидала, что эта тема всплывет так скоро. «В основном...» — осторожно сказала она. «Я буду жить в нашем мире». «Звучит так, словно за этим следует большое «но», — сказал Джок. Мэри кивнула. «Так и есть». «Вам известно, что я закончила работу, для которой вы меня наняли в Синерджи, гораздо быстрее, чем изначально предполагалось. Я думаю, что мне пришло время уйти. Мне предложили полный бессрочный контракт профессора генетики в Лаврентийском университете». «В Лаврентийском?» — сказал Джок. «Это где?» «В Садбери. Там, где портал». «Лаврентийский небольшой университет, но у них отличный факультет генетики. Они выполняют анализы ДНК для федеральной полиции». Она помолчала. «В последнее время я заинтересовалась этой областью». Джо улыбнулся. «Кто бы мог подумать, что настанет время, когда Садбери станет пользоваться популярностью из-за удачного географического положения?» «Привет, Мэри!» Мэри выронила кружку, которую держала в руках. Она разлетелась в дребезги. Горячий кофе с шоколадным молоком расплескался по полу ее офиса. «Я закричу!» — сказала она. «Я позову Понтера!» Корнелиус Раскин закрыл за собой дверь. «В этом нет никакой необходимости!» Сердце Мэри бешено колотилось. Она огляделась вокруг в поисках чего-нибудь, что можно бы было использовать в качестве оружия. «Какого черта ты тут делаешь?» Корнелиус выдавил из себя кривую улыбку. «Я тут работаю. Меня наняли тебе на замену». «Это мы еще посмотрим», — сказала Мэри и схватила трубку офисного телефона. Корнелиус придвинулся ближе. «Не касайся меня!» — сказала Мэри. «Не смей!» Мэри? «Пошел вон! Пошел вон! Пошел вон!» «Мэри, дай мне две минуты. Это все, чего я прошу. Я позвоню в полицию!» «Ты знаешь, что не позвонишь. Ты не можешь. Только не после того, что Понтер сделал со мной и...» Внезапно Корнелиус замолк. Сердце Мэри выпрыгивало из груди, и, должно быть, Корнелиус заметил что-то в выражении ее лица. «Ты не знаешь!» Сказал он, широко раскрыв глаза. «Ты ведь не знаешь, правда?» «Он тебе так и не сказал!» «Не сказал мне что?» Спросила Мэри. Худая фигура Корнелиуса обмякла и просела, словно соединение его ног с туловищем вдруг ослабло. «Мне и в голову не пришло, что ты в этом не участвовала, что ты ничего не знала! Не знала чего!» Требовательно сказала Мэри. Корнелиус попятился. «Я не причиню тебе вреда, Мэри. Я не могу причинить тебе вреда». «О чем ты говоришь? Ты знаешь, что Понтер приходил ко мне домой? Что? Ты врешь?» «Нет, не вру». «Когда?» «В сентябре». «Поздно ночью». «Ты врешь! Он никогда...» «Не вру». «Он бы мне сказал...» «Я тоже так думал», — согласился Корнелиус, безучастно пожав плечами. Но, как видим, он не сказал. «Послушай», — сказала Мэри, — «мне на это все плевать. Просто убирайся отсюда. Я приехала сюда, чтобы от тебя избавиться, и я позвоню в полицию». «Ты не хочешь этого делать», — сказал Корнелиус. «Следи за руками, и если ты сделаешь еще шаг, я заору». «Мэри! Не подходи! Мэри!» Понтер кастрировал меня. Мэри почувствовала, как у нее упала челюсть. «Ты врешь!» — сказала она. «Ты все это выдумал! Могу показать, если хочешь!» «Нет!» — Мэри чуть не вырвала. Мысль о том, чтобы увидеть его обнаженную плоть, была нестерпима. Это правда. Он пришел ко мне домой где-то в два часа ночи и... «Контер никогда бы такого не сделал, по крайней мере, не рассказав мне». Корнелиус поднес руку к молнии на ширинке. «Как я уже сказал, я могу доказать». «Нет!» — Мэри дышала тяжело и судорожно. «Кейсер Римтула сказала мне, что ты натурализировалась, переселилась на ту сторону навсегда. В противном случае я бы никогда сюда не приехал, но...» Он пожал плечами. «Мэри, мне нужна эта работа». — сказал Корнелиус. — Йоркский для меня тупик. Для меня и любого другого белого мужчины моего возраста ты это знаешь. Мэри была близка к гипервентиляции. — Я не смогу с тобой работать. Я не смогу даже в одной комнате с тобой находиться. Я буду держаться от тебя подальше, обещаю. Его голос стал тише. — Черт возьми, Мэри. По-твоему, мне тебя приятно видеть? Это напоминает мне... Он замолчал, его голос дрогнул самую малость о том, чем я был раньше. «Я тебя ненавижу!» — прошипела Мэри. «Я знаю!» — он двинул плечом. «Я... я не могу тебя за это винить. Но если ты расскажешь обо мне Кригеру или кому угодно, для Понтера Боддата то это будет конец. Он попадет за решетку за то, что сделал со мной. Будь ты проклят!» — сказала Мэри. Корнелиус кивнул. — Наверняка буду. — Понтер! — сказала Мэри, ворвавшись в лабораторию Синерджи, которую отвели для работы ему, Адекору и Лонвиса Тробу. — Пойдем со мной! — Привет, мэра! — сказал Понтер. — Что случилось? — Прямо сейчас! — рявкнула Мэри. «Немедленно — Немедленно! Понтер повернулся к двум другим неандертальцам, но Кристина продолжала переводить. «Простите, я должен ненадолго отлучиться!» Он вискивнул и намекнула декору, что это должно быть последнее пять. Мэри вышла из комнаты, и Понтер последовал за ней. «На улицу!» — приказала Мэри, и, не оборачиваясь, направилась по укрытому коврами главному коридору особняка к дверям, забрав по пути с вешалки свое пальто. Понтер поспешил за ней без верхней одежды. Мэри пересекла побуревшую лужайку перешла через улицу и остановилась только на идущем вдоль опустевшей пристани для яхт променаде. Тут она резко развернулась к Понтеру. «Здесь Корнелиус Раскин!» «Нет», — сказал Понтер, — «я бы его унюхал, если бы...» «Должно быть у него запах изменился от того, что ты ему яйца отчекрыжил!» — прорычала Мэри. «Ах!» — сказал Понтер, и потом... Ой! — И все? — спросила Мэри. — Это все, что ты можешь сказать? — Я... Э, в общем, какого черта ты мне не сказал? — Ты бы не одобрила, — ответил Понтер, глядя в асфальт, полузасыпанная павшей листвой. — И это, черт возьми, истинная правда. Понтер, ну как ты мог совершить такое, Господи Иисусе? — Иисус, — тихо повторил Понтер. Он учил, что прощение — это величайший добродетель. Но что? — резко спросила Мэри. «Но я не Иисус», — сказал он, и в его голосе послышалась печаль. «Я не умею прощать». «Ты пообещал мне, что не причинишь ему вреда», — сказала Мэри. Над их головами пролетела чайка. «Я пообещал, что не убью его», — уточнил Понтер. «Я не убил, но...» — он пожал своими массивными плечами. «Первоначально я собирался просто предупредить его, что я опознал в нем насильника, чтобы он никогда больше не совершал преступлений. Но когда я его увидел, учуял его зловоние. Зловоние, которое он оставил на одежде последней жертвы, я не смог сдержаться». Боже мой, Понтер, ты ведь знаешь, что это значит. Он теперь на коне. В любой момент, когда ему вздумается, он может донести на тебя. Подозреваю, что вопрос о том, виновен ли он в изнасилованиях, суд даже не станет обсуждать. Но он виновен, и я не смог смириться с мыслью, что ему ничего не будет за его преступление. А потом, видимо, чтобы упрочить свою защиту, он повторил последнее слово во множественном числе. «Преступление!» Напоминая Мэри, что она не была единственной жертвой Корнелиуса Раскина и что второе изнасилование произошло, потому что Мэри не сообщила о первом. «Его родственники!» Сказала Мэри в ту же секунду, как мысль пришла ей в голову. «Его братья, сестры, родители! Господи, скажи мне, что ты ничего им не сделал!» Понтер склонил голову, И Мэри подумала, что он собирается признаться в других нападениях, но не это было причиной его стыда. Нет, сказал он. Нет, я не тронул другие копии генов, которые сделали его тем, кто он есть. Я хотел наказать его. Заставить его страдать так же, как страдала ты. Но теперь он может заставить страдать тебя, сказала Мэри. «Не волнуйся», — ответил Понтер. «Он никогда не расскажет, что я сделал». «Почему ты так уверен?» «Обвинение против меня будет означать, что его собственные преступления выйдут на свет, пусть не на моем суде, но на отдельном процессе, ведь так наверняка ведь здешние принудители от него не отстанут». «Возможно», — сказала Мэри, все еще кипя внутри, «но судья может решить, что ты его уже достаточно наказал». В конце концов, канадские законы считают кастрацию слишком тяжелым наказанием даже за изнасилование. Так что если он уже понес это наказание, то судья может постановить, что накладывать на него другое, менее тяжелое наказание в виде лишения свободы не имеет смысла, и в этом случае он ничего не потеряет. А ты отправишься в тюрьму за то, что сделал с ним. Даже в этом случае о том, что он насильник, станет широко известно. Это не может не повлечь нежелательные для него социальные последствия. «Мы должны были сперва все это обсудить!» «Как я уже сказал, у меня не было намерения совершать эту... Это... месть!» — сказала Мэри безразличным тоном, словно зачитывая слово из словаря. Она медленно покачала головой. «Ты не должен был этого делать!» «Я знаю!» «Но, сделав это, ничего мне не сказать!» «Проклятие, Понтер, у нас не должно быть друг от друга секретов. Какого черта ты ничего мне не сказал?» Понтер посмотрел на пустынную пристань, на холодную серую воду. «Я уверен, что в этом мире мне ничего не угрожает», — сказал он. «Потому что, как я сказал, Раскин никогда не расскажет о том, что я с ним сделал. Но в моем мире... Что в твоем мире? Не понимаешь?» Если о том, что я сделал, станет известно в моем мире, меня посчитают чрезмерно агрессивным. Ты веришь, что Раскин сохранит тайну, но не веришь, что сохраню я? Не в этом дело. Вообще не в этом. Ведь все записывается. В архиве-алиби будет запись о том, как я тебе рассказываю, и в твоем архиве будет запись о том же самом. Даже если ни один из нас не проронит ни слова... «Всегда есть вероятность, что суд потребует раскрытия твоего или моего архива, и тогда...» «Что? Что?» «И тогда буду наказан не только я, но и Жасмель с Мэгой». «Господи», — подумала Мэри, — «всё идёт по кругу». «Прости меня», — сказал Понтер, — «мне очень стыдно, и за то, что я сделал с Раскиным, и за то, что не сказал тебе». Он попытался заглянуть в ее глаза. «Поверь мне, носить этот груз было совсем нелегко». Внезапно Мэри осенила. «Скульптор личности». «Да». «Именно поэтому я ходил к Журарду Селгану». «Не из-за моего изнасилования», — медленно произнесла Мэри. «Нет, не напрямую» а по причине того, что ты сделал из-за моего изнасилования. Именно. Мэри спустила долгий вздох, гнев и многое другое словно улетучивалось из ее тела. Он не стал думать о ней хуже из-за того, что ее изнасиловали. «Понтер», — тихо сказала она, — «Понтер, Понтер, я люблю тебя, мэра!» Она медленно покачала головой, «Думай о том, что делать дальше».